Oh. Ты сидишь у телефона Не звонит никто и ты скучаешь, сидя дома Что же происходит? У тебя перерыв? Нет, не может быть какой-то негатив Все же я стараюсь твое привлечь внимание Но в ответ получаю одни страдания Десятый раз уже, наверное, пытаешь дозвониться Раз, пять уже успел за вечер в душе охладиться Знаешь, ты не права, что не снимаешь трубку А люди говорят, что я влюбился в сучку Пусть говорят, но мне все равно Пусть говорят, ведь я люблю тебя давно Странно Жизни, когда ты любишь, если человек любим, то его ты не забудешь. Почему же ты меня не замечаешь? Почему же ты меня не понимаешь? Ты меня не понимаешь, о, oh, меня не замечаешь, но тебя я жду, как прежде. Мне звится голос нежный, я, я по тебе скучаю, я о тебе мечтаю. Ты меня же знать не хочешь. Ей голову ворочишь, Но ну, ты опять шляешься с кем-то? Ну а ты опять занимаешься чем-то? Когда же станешь той, которой надо быть? Когда же обретёшь покой, который должен быть? Я не знаю, почему тебя втыкает, пацаны, которые не любят, которым всё добит. А может, и придёт время, потом ты осознаешь, Просто будет поздно. Человека посеряет, знаешь, не понимаешь, не представляешь. Каждый день одно и то же мои чувства убиваешь. Неужели я не тот, который тебе нужен? Неужели все пройдет? Я тебе не нужен весь за днем, год за годом Летят куда-то вдаль, клевая погода А у меня в душе печали снова до тебя Пытаешь дозвониться Как же твое сердце Я не могу добиться Ты меня не понимаешь, о oh, Меня не замечаешь, но Тебя я жду, как прежде Мне голос нежный Я Я по тебе скучаю Я о тебе мечтаю Ты меня же знать не хочешь mij klopt wel maar racist. We zijn er tevreden, we zijn er wanneer we het laden. Op dit nieuwe nummer vandaag gaan we het maken. Kijk Посмотри, links, kijk naar rechts, kijk naar какие Wauw, wat een hoofd. Kijk naar de meisjes die vandaag dansen. Kijk naar de kuggels die nu spelen. Ik ben klaar om iedereen van jullie te betalen. Ik Je хочешь, мне го, Меня не понимаешь ты. Меня не понимаешь, Меня не замечаешь, но тебя жду как прежде. голос нежный я. Я по тебе скучаю. Я тебе мечтаю ты. Меня же знать не хочешь. <-tank> <specified> <free>